Пилу. «Знаешь, а если бы все происходило в кино, то все бы кончилось совсем не так», — заявил мне Святослав, пришедший навестить лежащего на больничной койке инвалида. Сам кузен, словивший попадание маломощного лазерного луча от одного из летающих дроидов, отделался от тяжелой травмой плеча. Кость оказалась частично уничтожена, не говоря уж о мягких тканях. Но все же он после излечения сохранит возможность вести полноценную жизнь. Мы должны были бы заменить собой выбывший по какой-то причине спецназ. Подтащить бомбу не просто к борту корабля, а в самое его сердце. И в конечном итоге забить ее, как дубинкой до смерти, королеву тараканов, успев телепортироваться за секунду до взрыва. «Хорошо, что жизнь не кино». В горле у меня было сухо, как в пустыне. Врачи напичкали лекарствами по самой уши, чтобы максимально снять последствия облучения и кровопотери. «Впрочем, с королевой мы бы справились. Она же пошевелиться не может, такой у нее живот. Мозгов у этой твари больше, чем у десятка докторов наук» чтобы она могла со своим выводком управляться. Но в плане физической слабости ее можно поставить на одну доску с котенком. Только пинать до победного конца придется дольше. — Рад, что ты не теряешь присутствие духа, Стас! — кивнул мне Евгений, присаживаясь на поставленный у кушетки стол. Сам ученый отделался в ходе прошедшей несколько дней назад операции Под большей части подчиненных и легким испугом. В твоем положении это самое главное. Я не беременный, просто инвалид. Шутить было тяжело, но выйти убиваться не позволяло гордость. Подумаешь ноги, да еще ниже колен. Танцевать в балете мне все равно никогда не светило. А на протезах можно и делом заниматься, и детей делать. Про потерянный раньше палец вспоминать вообще глупо. Мизинцем больше, мизинцем меньше, никто и не заметит. Скажите лучше, не зря хоть мы в занятый пришельцами город мотались, а потом еще и чуть не из эпицентра ядерного взрыва убегали. — Да какой там взрыв? Смех один! — махнул рукой Евгений. — Даже Брянск переносить на другое место, наверное, не придется. Но улей мы раскурочили. И не только его. — В смысле? — не понял я. — Аэродром для тарелок еще уничтожили? Так вроде бы он у самых его стен располагался. Трудно было бы иного ожидать. — Ту ночь, благодаря одновременной атаке, было уничтожено восемнадцать ульев! — торжественно провозгласил кузен тоном профессионального шоумена. А еще шесть получила такие повреждения, что окончательных разрушений и уничтожений находящихся там пришельцев является делом времени. Вся Европа и половина Азии освобождены от оккупантов. Только где-то в Англии одна крупная база осталась. Это четверть всех сил вторжения, Стас. — Да ладно, — не поверила ему я. — Это как так? «Почему же раньше на момент вторжения наш ядерный арсенал не помог?» «А потому, что их средства противоракетной обороны блокировали наши ракеты», — хмыкнул шеф. «Или уже бывший шеф?» «Официально меня никто не увольнял, но кто будет держать на военной службе калеку?» «Но если уж боеголовки взрывались, то тогда начинался совсем другой разговор» а мы как раз и взрывали их раньше, чем враг успевал уничтожить атомное оружие обычными средствами. Потери, правда, все равно велики, я бы даже сказал, чудовищны. Не больше, чем те, которые нам нанесли в первые часы вторжения массовыми ударами, замахал на него руками кузен. Видимо, таким образом он пытался дать понять начальству, что больного вредно нервировать. И по-любому в разы меньше, чем количество народа, уже погибшего на этой войне. — Но четверть, Стас! Ты представляешь, четверть! Да мы и сами не ожидали, что атака окажется настолько успешной. — Ты так радуешься, будто это победа! — недовольно пробурчал я. Хотя суровость моя, признаю сразу, была скорее напускной. Потерять ноги черт знает где! Или сделать это в одной из самых масштабных битв в истории человечества, да еще закончившейся победой. Есть разница, знаете ли. Еще три четверти осталось, и теперь они будут на стороже, вот достроят свои реакторы, заправят оставшиеся станции боеприпасами, наклепают биороботов, да когда дадут нам прикурить. Нет, покачал головой Евгений с крайне довольным видом. Аналитики проанализировали результаты столкновения и пришли к однозначному выводу. Война окончится в течение месяца. У врага просто не хватит сил для оккупации планеты и подавления сопротивления. Пришельцев прибыло слишком мало, чтобы успеть развернуть по-настоящему крупную промышленность в условиях постоянного конфликта. И поняли это не только наши аналитики, но и их. В эфире сейчас носятся послания от инопланетян, в которых они призывают к прекращению огня. «Твари хотят жить!» — злобно улыбнулся Святослав. «Сходка королев-тараканов, или, как они себя сами называют, союз матерей, паникует!» Потеряв такое количество сил, сразу эти начальницы муравейников Повели себя, как самые обычные бабы, впали в истерику. Возможно, не все так однозначно, заметил Евгений, потирая покрытый многодневной щетиной подбородок. Однако, несомненно, одно. То, как будут они жить на земле и будут ли жить вообще или подвергнуться безжалостному геноциду, решится в самом скором времени. Нами решится. Вы, Стас, боюсь, все это время в больнице проведете, и дату победы можете встретить все на той же койке. Кстати, не расстраивайтесь особо насчёт ног. Помните, мы лечили вас трофейной аптечкой, где содержался набор универсальных стволовых клеток? Мне еще тогда положили на стол доклад, что с их помощью можно будет возвращать утерянные конечности. Ну, будем надеяться. Я не слишком верил в столь радужное обещание, хотя был бы рад ошибиться. Раны мне тогда заживили рекордно быстро. Может, чего у наших врачей и получится? Учитывая количество образцов и возможность захвата в плен пришельцев, владеющих знаниями нужной технологии, просто обязано получиться. Вот только все равно рано радоваться допустим бывших рабов бежавших на землю от безысходности мы уничтожим но останутся же другие государства пришельцев имеющие нормальную армию а не собранные из сбора по сосенке ошметки когда они найдут нас то для человечества это кончится весьма печально ну будем надеяться мы успеем к тому времени залезать раны и овладеть знаниями врага, — пожал плечами ракетчик. К тому же теперь, после вторжения, не придется убеждать глав государств выделять средства на противокосмическую оборону. Да от них электорат и ее устройство будет требовать чуть ли не сильнее, чем восстановление прежнего образа жизни. Вот увидите, пройдет совсем немного времени, и на планете развернется целая сеть ПВО. ПВО для НЛО.